3 июля. В этот день мы проводили эксперименты соосность и калибровка. Очень поздно легли. Час 36. Я долго засыпал. Но утром чувствовал себя отлично. День начался спокойно, но потом раскручивался как спираль, по ходу получая новые импульсы. В программе не было установки ручного насоса откачки конденсата. Но пришла вчера радиограмма. А так как воды стало больше, то сегодня включили контур охлаждения в системе терморегулирования, а значит нужно включить насос откачки и холодильно-сушильный агрегат. К сожалению, автоматический насос не работает, поэтому ставили ручной. Крепление под установку сделано кустарно, пришлось надфилем протачивать отверстие под болт диаметром 4 мм, а там 3 мм, Крепеж на станции самый разнокалиберный 3, 4, 5 миллиметров очень неудобно. В общем, вспоминали конструктора не по-доброму. Эксперимент калибровка пошел немного коряво, но все выполнили. Эксперимент по контролю видимости звезд на дневной стороне не получился из неправильно выбранного иллюминатора. В поле зрения краем попадала солнечная батарея во второй плоскости. И вот эта батарея давала такую засветку, что не позволила видеть звезды, Да и иллюминатор потемнел. Перед экспериментами все иллюминаторы несколько раз протирали тряпками. Вода. Уже месяц на станции каждый из нас выделяет пота по 800 граммов в день, а конденсат не собирается. Вот он сейчас и оседает на всех холодных поверхностях. Но дня через два все будет лучше». Выйдем на солнечную орбиту и тогда нагреемся. Влага должна собираться в холодильно-сушильных агрегатах ХСА и насосом подаваться в систему регенерации воды. Конденсат проходит через фильтр газожидкостной смеси, где из смесь отделяется в воздух, а жидкость идет дальше и поступает в блок колонок очистки. Здесь она очищается от вредных примесей и поступает в блок кондиционирования воды где происходит насыщение солями. Датчики контролируют качество воды, и если она не удовлетворяет всем предъявленным требованиям, то загорается транспарант «Вода некачественная», и вода уходит в контейнер технической воды. Кондиционная вода поступает в контейнер питьевой воды, куда можно накачивать воду из танкеров питьевой воды, привезенной к грузовике. Дальше вода идет в блок подогрева и раздачи, где доводится до кипения и используются для приготовления супов и сублимированных продуктов, чая, кофе. Сегодня физо не было, но целый день провел в пингвине специальный костюм. Ноги гудят. Сейчас сразу спать. Залез в спальник и решил закончить сегодняшнюю запись. Каждый раз, когда влезешь в него, то хочется описать это. До сих пор сплю в свитере и унтах. Когда пришел грузовик, то рядом и надо мной в 30 сантиметрах разместились дополнительные солнечные батареи. Справа – стенка, надо мной дополнительная солнечная батарея, слева – конус научной аппаратуры. Ноги упираются в шлюзовую камеру, а голова – в 109-ю панель. В общем, жизненного пространства нет. Каждый вечер натягиваю воздуховод для вентиляции. Весь день слушали записи, которые пришли с грузовиком. Пленки все никудышные. попса, Доронина. Здесь это не идет. Хорошо, что взяли с собой любимые песни, кое-что осталось от предыдущей экспедиции. Друзья, приходившие на сеанс связи, старались всегда помочь нам своими знаниями, опытом, облекая советы, в неназойливые, шутливые переговоры. Как прекрасно, что на земле все записывалось дословно, и этими материалами сейчас можно воспользоваться. Земля. Ребята. «Вам еще одна приятная встреча с Серебровым. А как иллюминаторы?» «Помер два. Четыре хороших есть. Да и БО. Еще парочка, как подарок». «Серебров». Ну, Витя, у тебя что-нибудь ладится?» «Помер два». «Да нет, пока клеим обои». «Серебров». «А ты, Володя, уже напаялся?» «Помер один». «Ты знаешь, особо не пришлось». «Серебров». «Нет». «Наверное, как и дома у тебя». Приблизительно такая же компоновочка. Не разберешься. Помер один. Да, очень похоже. Серебров. А ты краски взял с собой? Помер один. Взял, но еще ни разу не брал в руки. Помер два и кисть взял. выселки рисовать на стенке. И ромашки. На потолке особенно много. Помер один смеется. Да особенно в районе стола. Одни ромашки. Серебров. от чего так? Помер один. От всех экспедиций. Серебров. а «А мы же разработали сменные панели. Они есть». «Помер два. Верхние панели неправильно сделаны. Их надо было из пластика, а не из богатыря». «Серебров. Я уже давным-давно принимал в этом деле участие. Вот что сделали. Они складные и могут повеститься в грузовик. Такие, в принципе, где-то есть. Я тут 15 июля появлюсь и напомню». «А вы, мужики, руки-то не поцарапали? Без ссадин обошлись». «Помер-2. Мы в перчатках. Перчатки тонкие, кожаные. Вначале они нужны были от мороза, потом для работы. Серебров. Графья, в общем. «Помер-2. Да, люблю работать в белых перчатках. Серебров, спасибо вам. Честно скажу поначалу, очень хотелось прийти к вам, все свои телячьи восторги высказать. 4 июля. Сегодня мы занимались ремонтными работами». С утра заменил автоматический насос откачки конденсата. Все прошло без проблем, если не считать, что когда три дня назад мы ставили ручной, то перед этим сняли заглушки, которые были привязаны леской. Одна из них улетела, и я ее нашел в районе стационарной фотокамеры под интерьером. Случайно, видимо, загнал ее туда потоком воздуха от теплообменника и холодильно-сушильного агрегата. Физо — два раза. Сначала скоростная тренировка, а после обеда — бег, но без особого удовлетворения, так как впереди работа по замене АП-7. Оказалось, что улетел куда-то маленький кабель, вот и его искали, поэтому бегал по дорожке с перерывами. Потом оказалось, что кабель не нужен. Радиограммы следует читать внимательнее. Понервничал, а работу до конца не выполнили. Не было напряжения на втором и четырнадцатом контактах разъема. Земля взяла тайм-аут. Позавчера сообщил на Землю о шумах в солнечной батарее по третьей плоскости. Так по этому поводу сегодня было много разговоров. В общем, на завтра получили работу. Валюха сегодня писала математику. Вроде бы решила все. Спать. Час тридцать. 6 июля. Месяц на орбите. Хотя он был тяжелым, но прошел быстро. Наверное, потому и быстро, что не было свободного времени. А за работой не замечаешь, как летят дни. Прошел месяц, а выполнен только ремонт. Так незаметно пройдет время и до второго грузовика. Первый уже загрузили почти полностью. Уложили много оборудования, отработавшего свой ресурс. И жизненного пространства стало больше. Сегодня будем отдыхать то есть заниматься уборкой, укладкой. С приходом грузовика основным нашим занятием стало плавание с контейнерами из «Прогресса» в станцию и обратно. В это время были не столько исследователями, сколько грузчиками. Перенести пришлось немало. Во время одного из телевизионных сеансов связи мы показали интерьер своего небесного жилища. Стен почти не видно, Кругом закреплены контейнеры с приборами, оборудованием. Дежурные смены не поверил своим глазам и усомнился в том, уместится ли все это в грузовик. Заменили пылефильтры, а на вечер запланировали стрижку. Стрижемся наголо. Утром спали до 10.00. Вчера легли в час 30. Выспались. Раз стали поздно, то утреннюю физкультуру не делали. После подъема только размялись. Вечером провели интенсивную тренировку. Выходим на солнечную орбиту. Несколько дней у нас будет как летом в Заполярье. Наблюдали аэрозольные слои во время захода Солнца. На одном из витков отчетливо наблюдал ступеньки на диске Солнца при погружении его в атмосферу. Солнце проходило через аэрозольные слои. Жаль, что снять было нечем. Сегодня наладили новый широкоформатный фотоаппарат. Завтра займусь его апробацией. 7 июля. Выходной. Проснулся в 3.00 от непонятного ощущения. Режет глаза, текут слезы. Открыть глаза не могу. Щиплет. Через некоторое время понял, в чем дело. Так было однажды на Земле, когда в 1975 году Работы на стройке МЖК в королеве долго смотрел на сварку. Ощущение одинаковые. сообразил, от чего сейчас это произошло. Некоторое время вчера смотрел на заход солнца, вспомнил, что наблюдение вел через иллюминатор, который пропускает ультрафиолетовые лучи. Выпал из мешка, заварил чай, приложил глазам тампоны и салфеток, намоченные чаем, и так с полчаса висел у стола стало чуть легче. Снова наложил тампоны и влез в мешок. Часам к шести заснул, проснулся, тампонов уже нет. Улетели. Спал до 9.00. Глаза стали узкими, красными. После завтрака занялся сменой вентиляторов, пыли фильтров, а Володя доукладывал грузовик. Провозился два часа, сменив четыре вентилятора. Их установили еще на заводе, везде металлическая контровка, которую нужно обрывать, убирать, чтобы не улетела. Во время обеда что-то попало в левый глаз. Резкая боль, ведь глаз уже до этого был воспаленным. Наложил мазь, шел сеанс связи, и Володя сказал, что у меня проблема с глазами. На земле переполох. На смене из врачей был Саша Черков, который сразу дал практический совет. Наложить верхнее веко на нижнее и потереть. Случилось чудо. Боль исчезла. Значит, и народное тело извлечено. Опять наложил чай и сидел минут 30 На следующем сеансе сразу же врач и четыре рекомендации. В общем, весь день разговор шел вокруг моего глаза. Вечером в физо. Активно поработали. Из дома сообщили, что дочь нормально прошла первый тур, допущена ко второму. Оценка еще неизвестна. Завтра сочинение. 8 июля. Сегодня дозаправка баков резервной секции двигательной установки станции. Утром в первом сеансе связи вопрос у Зари, как у Виктора Глаз. Все в порядке, мы уже и позабыли. С утра связи долго не было, и мы занимались сами. В следующем сеансе связи сразу же был задан вопрос о глазах. Все прошло без осложнений. Провел наблюдение за иллюминаторами. Исследовал их с помощью микроскопа. Все зарисовал. День прошел быстро. Дозаправку выполнили успешно. Процесс передавливания топлива из баков грузовика в баке станции длится 7-8 минут. А в последнем сеансе наддули баки азотом. У Володи небольшая хандра. Вечером уложили две дополнительные солнечные батареи по левому борту под мое спальное место. Стало посвободнее. А то занимались постоянными перестановками перед занятиями физо. Мебель у себя на станции мы переставляем каждый день. Но сейчас стало уютнее. Мешков плавает вокруг все меньше и меньше. В помещении становится теплее. К вечеру уже стало 20 градусов. Во-первых, постоянно греет солнце. Во-вторых, солнечная батарея все время дает заряд на буфер и включаем нагревателя. На связь приходил Кизим. Доложил, что на Земле порядок. 9 июля. Проснулся в 8.10, так как 8.17 сеанс связи. В 8.00 зазвенел будильник. Выключил его, еще чуть-чуть подремал. Спал сегодня плохо. Жарко. Привык уже к 14-16 градусам, а тут 20. Очень часто просыпался. С вечера снял носки, а ночью белье. Володя спит. В первом сеансе проводил перераспределение топлива. Поставил в нагреватель консервы, включил самовар, выпил теплого молока. Встал Володя. Оказывается, тоже плохо спал. Ночью вставал. Не привыкли мы к теплу. С утра начали готовить интерьер станции к телеинтервью «Международное сотрудничество в космосе» к десятилетию полета Союза Аполлон». Выполнили физо. Бежится легко. Я получаю от занятий удовлетворение. Сегодня во время бега взял в руки кистевые спандры и бежал с ними. Такое ощущение, что руки загружены, как во время бега на Земле. К тому же тренируются кисти. Это нужно для выхода в открытый космос. Получил эмоциональный заряд от ФИЗО, а вот Володя нет. Говорит, что у него сейчас все циклы в минусе. Но когда он начал заниматься интерьером, то вся хандра прошла. Художник прекрасно видит, куда пристроить тот или иной блок, чтобы он не только не мешал, но и выглядел прилично. Рюмин благодарил за репортаж. Прошел он хорошо. По свету все было здорово и совсем нестандартное место. Мы установили камеру на правый борт и направили в район конуса. Сами расположились за МКФ, на который прицепили на резинке бортовой звездный глобус, который плавал в кадре телекамеры, усиливая эффект невесомости. После репортажа Валера сообщил приятную новость, звонил Кириллов Угрюмов и, передал, что ВАК, рассмотрел решение ученого совета Мигайка и утвердил решение совета. Мне присвоена ученая степень кандидата технических наук. В последний день перед отлетом на Байконур состоялся самый настоящий экзамен. Защита диссертации на ученом совете Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Вспоминаю эти дни, и кажется, что меня несла тогда высокая волна. Были силы, огромное желание всюду успеть... И какое-то ощущение полноты жизни. Перед защитой диссертации все было как в юности, и холодок страха, и волнения. Несмотря на то, что один из новых оптических приборов, идея которого защищалась диссертацией, уже прошел испытание в космическом полете. Итак, защита. Заседание ученого совета вел Большаков, чувство подъема, потом странная опустошенности, сердечное поздравление. Все это мгновенно пронеслось и отлетело, так как мыслями моими уже всецело овладел предстоящий полет. Сегодня на связи с памирами радиокомментатор Пелехов. Пелехов, сейчас вошел в обиход такой очень серьезный космический термин, как многоразовость. Это после запуска шатла. За время вашего полета совершил свой полет американский корабль «Дискавери». Взлетел. Неделю они полетали, и он сел. Сел, чтобы опять обновить, сменить все системы, обновить свой ресурс. Можем ли мы термин «многоразовость» применить к орбитальному комплексу, к станции, на которой вы работаете? Помер два. Наверное, не надо так говорить, потому что «многоразовость» — это взлет-посадка, взлет-посадка. Американцы вернутся к станциям. Без станции осваивать космос нельзя. Без долговременных станций. На орбите, мы считаем, нужно работать человеку непрерывно, длительное время. Мы правильно осваиваем космос. Мы научились не только ремонтировать станцию. Мы прежде всего поняли, какой она должна быть. Пилихов. Сам факт пополнения ресурса на орбите говорит о многоразовости. Объект много раз используется без приземления. Памир-1. Петр Шаттл не может работать больше месяца. В принципе, не может. Две недели для него – реальный предел, а месяц – теоретический предел. Станция же может работать много лет. Не многоразово, а много лет. Земля. А теперь побеседуйте с приятным человеком. На связи Иванченков. Иванченков. Володя, Виктор, здравствуйте. С вами, говорит приятный человек, Саша. Рад вас слышать и встретиться с вами в эфире. Хотел поздравить вас с тем, что вы разменяли месяц работы. Мы внимательно здесь следим. Хотя особенно и не надо следить. Вы настолько внимательно, надежно и уверенно работаете, что такое ощущение, как будто вы уже года летаете, и летаете вместе, и работаете практически без ошибок. На следующем сеансе был снова телерепортаж, встреча с Севастьяновым. Поздравили его с юбилеем, рассказали о первых наблюдениях, ответили на вопросы. Доложили Савченко о состоянии иллюминаторов. Он просил вести наблюдения за слоями аэрозоля сейчас, во время солнечной орбиты. Особенно его волнуют два вопроса – блики в океане и полосы аэрозоля.